«Луна, балкон, она и он», — сказал мсье Пьер, улыбаясь Ценцинату, который тут заметил, что все смотрят на него с ласковым, вжидательным участием. «Вы любуетесь ландшафтом?» — вкрать его, держа руки за спиной, проговорил управляющий садами. «Вы?» — он осекся и, как бы слегка смутясь, повернулся к мсье Пьеру. «Простите, вы разрешаете? Я, собственно, не был представлен». «Ах, помилуйте, моего разрешения не требуется», — вежливо ответил мсье Пьер и, прикоснувшись к Ценценату, тихо сказал. «Этот господин хочет с тобой побеседовать. Ландшафт?» «Любуетесь ландшафтом?» — повторил в кулак управляющий садами. «Но сейчас мало что видно. Вот погодите, ровно в полночь, это мне обещал наш главный инженер Никита Лукич». «А Никита Лукич? Я за него!» Модрым боском отозвался Никита Лукич и подался вперед, услужливо, вопросительно и радостно поворачивая то к одному, то к другому свое моложавое, мясистое, с белой щеткой усов лицо и удобно положа руки на плечи управляющим садами насадамием Сиепьеру, между которыми он высовываясь стоял. «Я рассказывал никита Лукич, что вы обещали ровно в полночь в честь». А как же сочно отрезал главный инженер беспременно сюрприз будет это уже будь с покойный о который-то час ребята он освободил чужие плечи от напора своих широких рук и озабоченно ушел в комнаты. Что же? через каких-нибудь 8 часов будем уже на площади сказал мсьия пьер вновь придавив крышку своих часиков спать придется немного тебе милло не холодно. Господин сказал, что будет сюрприз. Нас справа очень балуют. Эта рыбка за ужином была бесподобна. «Оставьте, бросьте!» — раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и ватрушкой седого шиньончика прямо на мсье Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения. «Чит-чит!» -чи! Игриво пищал тот. «Чи-чи-чи!» мадам!» — крикнул мсье Пьер. «Мазоли у меня не казенные!» Выражительная женщина без всякого выражения Вскользь заметил начальник снабжения И, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн И Тенева смешалась с их тенями И ветерок качал бумажные фонари, И выделялись из мрака то рука, Важно расправляющая ус, То чашечка, поднятая к старческим рыбьим губам, Пытающимся со дна достать сахар. «Внимали!» — вдруг крикнул хозяин, Вихрем проносясь между гостей. Сначала в саду, потом за ним, Потом еще дальше вдоль дорожек, В дубравах, на прогаленных лугах. Поодиночке пачками зажигались рубиновые, сапфирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь. Гости заахали. Месье Пьер со свистом бобра в воздух схватил цинцината за кисть. Огоньки занимали все большую площадь. Вот потянулись вдоль отдаленной долины. Вот перекинулись в виде длинной брошки на ту сторону. Вот уже повыскочили на первых склонах. А там пошли по холмам, забираясь в самые тайные складки, Обнюхивая вершины, переваливая через них. Ах, как славно, — прошептал Сепьер на миг, Прижавшись щекой к щеке цинцинната. Гости аплодировали. В течение трех минут горел разноцветным светом Добрый миллион лампочек, искусно рассаженных в траве, На ветках, на скалах и, в общем, размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из П и С, не совсем, однако, вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе. Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять мсье Пьера и Ценцинато у булюстрады. Мсье Пьер, хотя был снимаем, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Ценцинато и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле впросоне гремя разбирали алибарды сумрачные солдаты. Несказанно польщён визитом обратился на прощание хозяин к ценценату. Завтра, вернее сегодня утром я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное. Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики. Нус. не пера. Не «Випуха!» — в промежутках тройного лапзания, — сказал он Мсье Пьеру. Ценцинат и Мсье Пьер в сопровождении солдат углубились в аллею. «Ты, в общем, хороший!» — произнес Мсье Пьер, когда они немножко отошли. «Только почему ты -то всегда как-то...» «Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление!» Не знаю, как ты добавил он, но хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и всё такое, но у меня изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле. Шли долго, было очень тихо и туманно. Так-так-так. Глухо доносилось откуда-то слева, когда они спускались по крутой. Так-так-так. Подлецы, — пробормотал Мсье Пьер. ведь клялись, что уже готово. Наконец перешли через мост и стали подниматься в гору. Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами. Наверху у третьих ворот, в шлафроке ночном колпаке, ждал Родрик Иванович. — Ну что? Как было? — спросил он нетерпеливо. «Вас не доставало, — сухо сказал мсье Пьер.